Кто не согласится, что под внешней обстановкой большей части свадеб прячется так много нечистого и грязного, что уж, конечно, всякое тайное свидание какого-нибудь молоденького мальчика с молоденькой девочкой гораздо выше в нравственном отношении, чем все эти полуторговые сделки. А между тем все вообще молодые, имеют какую-то праздничную внушительную наружность, как будто они в самом деле совершили какой-нибудь великий, а для кого-то очень полезный подвиг. Описанная мною свадьба, конечно, имела тот же характер. Молодая с приличной утомностью в лице, пила каждое утро шоколад и меняла потом раза два и три свой туалет, часа в два молодые обыкновенно садились в карету и отправлялись с визитами, результатом которых в их мраморной вазе Появлялись билетики. Граф Кулаков, госпожа Диговурова урожденная графиня Милова, Иван Петрович Захарин, генерал-лейтенант Сергей Милковский, Петр Николаевич Трубнов, пригиль адъютант и так далее. Был даже какой-то испанский грант «Ауто де Сильвиго». Словом, весь этот цвет и букет Петербургского люда, который так обаятельно, так роскошно показывается нашим вульгарным очам на Невском проспекте и в итальянской опере, и сблизить которым мою молодую чету неусыпно хлопотала приятельница Полины баронесса. В какой мере все это тешило самолюбие моего героя, сказать трудно. Во всяком случае, он, кажется, начинал уже привыкать к своему не совсем, конечно, честному, но зато высокоблистательному положению. Когда, задумавшись и заложив руки назад, он ходил по своей огромной зале, то во всей его солидной посадке тела, в покрое даже самого фрака, так и чувствовался будущий действительный статский советник, хоть в то же время добросовестность автора, заставляет мне сказать, что все это спокойствие была чисто одна личина. В душе Калинович страдал и беспрестанно думал о Настеньке. На другой день свадьбы он уехал в Павловск и отправил к ней оттуда 25 тысяч серебром при коротеньком письме, в котором уведомлял ее о своей женитьбе и умолял только об одном, чтобы она берегла свое здоровье и не проклинала его. Ответа он не ждал, потому что не написал даже своего адреса. 23 октября назначен был у баронессы большой бал, собственно, для молодых. Накануне этого дня, поутру, Калинович сидел в своем богатом кабинете. Раздался звонок, и вслед за тем послышались в зале знакомые шаги князя. Калинович сделал гримасу. — Здравствуйте и вместе прощайте, — произнес гость, входя. — Что ж так, — спросил Калинович неторопливо. — Едус, дело наше о привилегии кончилось. — Значит, теперь надо в деревню работать, хлопотать, — отвечал князь и остановился, как бы не договорив чего-то. Но Калинович понял. — Может быть, вы деньги желаете получить, — сказал он после некоторого молчания. — Да, Яков Васильевич, я бы просил вас. Я теперь такую кашу завариваю, что припасай только. — произнес князь почти униженным тоном. Клинович нарочно зевнул, чтобы скрыть улыбку презрения, и небрежно выдвинул незапертый ящик в столе. — Билетами хотите? — проговорил он. — Все равно, — отвечал князь, вынимая, отдавая Клиновичу его заемное письмо. Клинович подал ему билет опекунского совета. — Пятьдесят две тысячи ровно, — проговорил он. — Верю и благодарю -с. Подхватил князь и, великодушно, не проверив уплаты, сунул билет в карман. Калинович, меж тем, разорвав с пренебрежением свое заемное письмо на клочки и бросив его на пол, продолжал молчать, так что князю начинало становиться неловко. — Что, ваша, однако, баронесса, Скажите, Я видел ее как-то на днях и говорил с ней о вас, — начал было князь. Я и сам с ней говорил, — возразил Калинович с насмешкой. — Сегодня в два часа еду к ней. Присовокупил он, как бы желая покончить об этом разговор. — Поезжайте, поезжайте, — подходил князь. — Как можно упускать такой случай? Одолжить ее каким-нибудь вздором, и какая перспектива откроется? — Помилуйте. Литературой, конечно, вы теперь не станете заниматься, значит, надо служить а в Петербурге без этого заднего обхода ничего не сделаешь. Это лучшая пружина, за которую, взявшись, можно еще достигнуть чего-нибудь порядочного. Явное презрение выразилось при этих словах на лице Калиновича. Тотчас же после свадьбы он начал выслушивать все советы князя или невнимательно, или с насмешкой. Что, однако, Полина? — Могу я ее увидеть, — продолжал он. — Нет, она не одета, — отвечал сухо Калинович. — Значит, до свидания, — проговорил князь, несколько растерявшись. Хозяин только мотнул головой и не привстал даже. Князь ушел. — Мерзавец! — проговорил ему вслед довольно громко Калинович, и вскоре выехал со двора. Развалясь и положа нога на ногу, уселся он в своей маленькой каретке и быстро понесся по Невскому. — В морской экипаж остановился перед главным входом одного из великолепных домов. Калинович назвал швейцару свою фамилию. «Пожалуйте», — проговорил тот и дал знать звонком в билетаж. Калиновичу невольно припомнился его первый визит к генеральше. Он снова входил теперь в барский дом, стоя только разницей, что здесь аристократизм был настоящий. Как-то особенно внушительно висела на окнах бархатная драпировка. Золото, мебель, зеркала — все это было тяжеловесно богато. Тропические растения, почти затемняя окна, протягивали свою сочную зелень. Еще сделанный в екатерининские времена паркет хоть бы в одном месте расщепился. Самый воздух благоухал какой-то старинной знатью. Баронесса в ужас приходила от всего этого старого хлама, но барон оставался неумолим и ничего не хотел изменить. Он дозволил жене только убрать свое небольшое отделение, как ей хотелось, не дав, впрочем, на то ни копейки денег. Баронесса, однако, несмотря на это, сделала у себя совершенный рай, вполне по современному вкусу. Точно в жилище феи вступил Калинович в ее маленькую гостиную, где она была так любезна, что в утреннем еще туалете, не пивший кофе, приняла его. — Бонжур, — проговорила она ему навстречу, ангельски улыбаясь, как некогда улыбалась княжна. — С тем только преимуществом, что делала это как-то умней и осмысленней. — Бонжур, мадам, — отвечал он с чувством собственного достоинства, но тоже любезно. — Хотите кофе? — спросила баронесса. — Пожалуйста, — отвечал Калинович. — А курить? — прибавила баронесса, придвигая серебряный стакан с папиросами. Калинович закурил. — Я привез вам маленькую сумму, — начал он. — Ах, да, да, мерси, — подхватила скороговорка баронесса, немного сконфузившись и тотчас же переменила разговор. — Скажите, — продолжала она, — вы давно были влюблены в Полину. Мне это очень интересно знать. — Да, давно, — отвечал Калинович с замечательным присутствием духа. — Она очень милая, очень умная, нехороша собой, но именно, что называется, женщина с умом, умный человек, литератор. Именно в нее может влюбиться. — Не хотите ли еще чашечку? — Нет, — Мерси, — отвечал Калинович. — Деньги, — прибавил он, вынимая из кармана толстую пачку ассигнаций. — Да, но мне, я думаю, нужно вам дать какую-нибудь бумагу. — Нет, не нужно, — отвечал Калинович. — Мерси, — отвечала баронесса, кладя в раздумье деньги в стол. Несколько времени они оба молчали. — Я к вам, баронесса, тоже имею просьбу, — начал Калинович. — Ах да, знаю, знаю, — подхватила та. Только постойте, как же это сделать? Граф этот, он очень любит меня, боится даже... Постойте, если вам теперь заехать к нему с письмом от меня, очень немудрено, что вы затеряетесь в толпе. Он и будет хотеть вам что-нибудь сказать, но очень немудрено, что не успеет. Не лучше ли вот что. Он будет у меня на бале, я просто подведу вас к нему, представлю и скажу прямо, чего мы хотим. — Если можно будет это сделать так, конечно, — сказал Калинович. — Конечно, можно. Неужели вы думаете, что в Петербурге на балах говорят о чем-нибудь другом? — Все о делах. Такой уж несносный город, — произнесла баронесса. В это время раздался звон шпор. Калинович встал. — Адью. «До завтра», — произнесла баронесса. Калинович поклонился. «Скажите Полине, чтобы она была непременно в своем белом платье. Она великолепна!» «Слушаюсь», — проговорил Калинович и ушел. Приятная улыбка, которая оживляла лицо его в продолжении всего визита, мгновенно исчезла. Когда он сел в экипаж, ему хотелось бы пьяным напиться до бесчувствия, чтобы только не видеть и не понимать, что вокруг него происходило. Дома как нарочно вышла ему навстречу Полина в новом ваточном платье для гуляния и спрашивала, хороша ли она. — Хороша, — отвечал с гримасой и через полчаса они гуляли под руку на Невском. — Бал! Бал! Когда-то упоительное и восхитительное слово! Еще Пушкин писал «Люблю я бешеную младость, и тесноту, и шум, и радость, и дам изысканный наряд». На нас, детей века, уж этим не надуешь. Мы знаем, что такое бал, особенно великосветский, надобно решительно иметь детское простодушие одного моего знакомого прапорщика, который даже в пище вкусу не знает». Надобно именно владеть его головой, чтобы поверить баронессе, когда она мило уверяет вас, что дает этот бал для удовольствия общества, а не для того, чтобы позатянуть поступившее на нее маленькое взыскание — тысяч в тридцать серебром, о чем она и будет тут же под волшебные звуки оркестра Лядова говорить с особыми, от которых зависит дело. А вон этот господин, застегнутый как домби на все пуговицы, у которого, по мнению врачей, от разливающейся каждый день желчи, окончательно сгнила печенка, неужели этот аспид человечества приехал веселиться? Вы, милая белокурая дама, рассеянно теряющаяся в толпе, я чувствую, как сердце ваше обливается кровью при мысли Что муж ваш на днях еще в одном прении напорол такую чепуху, которая окончательно обнаружила всю глубину его умственных неспособностей, и вам вряд ли удастся удержать тот великолепный пост, на котором вам так удобно. — А вы, ваше превосходительство! Зачем вы так насилуете вашу чиновничью натуру и стараетесь удерживать вашу адамовскую голову на крахмальных воротничках, не склоняя ее земно на каждом шагу? К чему вы даже чувствуете органическую потребность? И все это вы делаете, я знаю, из суетного желания, показаться вольнодумцем вон этому господину с бородой, задумчиво стоящему у колонны. А вам, мадам Хмарова, при всем моем глубоком уважении откровенно должен сказать, что я не верю вашему христианскому смирению, как неглубоко скромен и прост ваш бальный туалет, и как не кроток ваш взгляд, которым вы оглядываете всю эту раздраженную суетную толпу. Но нет, червь злобы точит ваше сердце, В настоящую минуту. Вам хотелось бы разорвать на части и растоптать, как гадину, этого блестящего генерала, небрежно сидящего в кресле и закинувшего на задок свою курчавую голову. Он с полчаса уже говорит по-французски «Лучше любого француза и каждую мысль завершает еще каламбурами». «Вы очень хорошо знаете», что он явно называет вас притворщицей и много вредит вашему весу. Ты, гражданский воин, мужественно перенесший столько устремленных на тебя ударов, и стяжавший такую известность, что когда некто ругнул тебя в обществе, то один из твоих клиентов заметил, что каким же образом он говорит это, когда тебя лично не знает. «Черта тоже никто не знает, а все бронят», — возразил некто и привел публику в восторг своим ответом. «Ты все это перенес, но теперь и тебе, оставленному при одних только павлиньих перьях, без сознания той силы, которая некогда заключалась в твоей подписи, и тебе неловко. Ты приехал почти по необходимости, с единственной целью, Наблюдать своим орлиным взором за четырьмя рожденными тобой краснощекими козочками, Чтоб сердца их не заразились вульгарным чувством какому-нибудь пролетарию. Жму, наконец, с полным участием руку тебе, мой благородный юноша, Несчастная жертва своей грозной богини-матери, приславший тебя сюда искать руки и сердца блестящей фрейлины, тогда как сердце твое рвется в маленькую квартирку на пески, где живет она, сокровище твоей жизни. Хотя ты не смеешь и подумать украсить когда-нибудь ее скромное имя своим благородным гербом. Но еще больше жаль мне тебя, честный муж, потомок благородного рода. Как одиноко стоишь ты с отдел головой, зная, что тут же десятки людей Точат на тебя кромолы, за воздвигнутые тобой гонения, Разные, спокойно существовавшие пакости. Никому и никому не весело вам, мученикам честолюбия, Денег, утонченного разврата и пустой фланерской жизни. Часу в двенадцатом, наконец, приехали молодые. Они замедлили единственно по случаю туалета молодой, которая принялась убирать голову еще часов шести, но все, казалось, ей выходило не к лицу. Заставляя несколько раз перечесывать себя, она бронилась, потом сама начала завиваться, обожгла щипцами, бросила их парикмахеру в лицо, переменила до пяти платьев, разорвала башмаки и, наконец, расплакалась. Кредович, еще в первый раз, видевший такой припадок Женина характера, вышел из себя. «Или вы сейчас одеваетесь, или я уеду один!» — прикрикнул он таким тоном, что Полина сочла за лучшее смириться и с затаенным волнением сейчас же оделась, но только совершенно уж без всякого вкуса. Когда появились они в зале, хозяйка сейчас же пошла им навстречу. «А, поздно, поздно!» — говорила она. «Мне понездоровилось», — отвечала Полина. Хрилович, между тем, при виде целой стаи красивых и прелестных женщин, замер в душе, взглянув на кривой стан жены, но совладел, конечно, с собой и начал кланяться знакомым. Испанский грант пожал у него руку, сенаторша Редвинова, смотревшая, прищурившись в ларнет еще и издали кивала ему головой. Белокурый поручик Шамовский, очень искательный молодой человек, подошел к нему и, раскланившись, очень желал с ним заговорить. — Скажите, вы пишете теперь что-нибудь? — спросил он. — Нет, — отвечал односложно Калинович. Поручик приостановился ненадолго, выправил еще более свою грудь вперед и спросил. — А скажите, кто теперь первый писатель? По мнению каждого, я думаю, он сам, отвечал Калинович. Поручик засмеялся. Да, это верно, начал было он, но Калинович не щел. за нужное продолжать далее с ним разговор, и, сколь, возможно, вежливо отвернувшись от него, обратился к проходившей мимо хозяйки. Граф здесь? Спросил он. Да, не теряйте меня, из виду сделаем, отвечала та мимоходом. Тринович поблагодарил ее улыбкой и пошел к госпоже Адегауровой, урожденной графиней Миловой, и пригласил ее на кадриль. Время блестящих и остроумных разговоров между кавалерами и дамами в танцах, а тем более разговоров о чувствах, давно миновалось. Наш светский писатель, князь Адоевский, еще в тридцатых, кажется, годах остроумно предсказывал, что с развитием общества франты высокого полета ни слова уж не будут говорить. Адоевский Владимир Федорович, 1803-1869, русский писатель, критик и историк музыки. В настоящее время для каждого порядочного человека достаточно одного молчаливого самоуслаждения, что он находится не где-нибудь, а в среде сливок человечества. Герой мой, проговоривший со своей дамой не более десяти слов, был именно под влиянием этой мысли. Он, видя себя собратом этого общества, не без удовольствия помышлял, что еще месяца три назад только заглядывал с улицы и видел в окна мелькающими эти восхитительные женские головки и высокоприличные фигуры мужчин. Приятность этих ощущений... В нем было, однако, уничтожено мгновенно, когда он взглянул в один из углов залы и увидел господина с бородой стоявшего по-прежнему у колонны и около него Белавина. Калиновский обмер. Половину громадного состояния своего готов он был в это время отдать, чтобы только не было тут этого обличителя который мог во всеуслышание всей этой великосветской толпы прокричать ему «Ты подлец!» Тогда как я не подлец, Боже мой, если б только он знал все мои страдания, — полезно думал Калинович, и первое его намерение было во что бы то ни стало подойти к Белавину, открыть ему свое сердце и просить, требовать от него, чтобы он не презирал его, потому что он не заслуживает этого. С этими мыслями он подошел и, сколько мог, проговорил развязно. «Здравствуйте, Михаил Сергеевич». «Здравствуйте», — отвечал тот. Глубокое презрение послышалось Криновичу в мягком голосе приятеля. Не зная, как далее себя держать, он стал около. Пеламин осмотрел его с ног до головы. «Мне нужно еще...» «Возвратить деньги ваши», — проговорил он и вынул из кармана посланный билет к Настеньке. Калинович не нашелся ничего более сделать, как взять и торопливо положить его в карман. Белавин, в свою очередь, тоже потупился. Ему самому, видно, совестно было исполнение подобного поручения. Калинович между тем не отходил и как-то переминался. «Как же», — говорил он. Но Беламин уж более не обращал на него внимания и обратился к господину с бородой. — Вы давеча говорили насчет Чичикова, что он не заслуживает того нравственного наказания, которому подверг его автор, потому что само общество не развило в нем понятия чести. — Но что тут общество сделает, когда он сам дрянь-человек? Она, может быть, удержала бы его, — проговорил господин с бородой. — А у нас, напротив, всюду наплыв, чтоб покачнуть человека, — вмешался скромно Калинович. «М -м -м, наплыв, — произнес усмешку Белавин. — Не в наплыве тут дело. Натуришка гадкая. И что такое в подобных людях сознание? Китайская тень поставленное сбоку воспитанием, порядочным обществом. Вот он, может быть, и посмотрит иногда на нее, как будто бы испугается, а природные инстинкты все-таки возьмут свое. В противном случае можно дойти до ужасного заключения, что в самом деле совесть — дело условное. Прирожденное человеку добро всегда непосредственно. Помимо воли его выражается. Начиная с самых развитых до самых варварских обществ, мы видим мучеников чести и добра. Зрячего слепые не собьют, а он их за собой поведет. А когда этого нет, так и нечего на зеркало пенять. Значит, личика криво, — заключил Белавин с одушевлением и свободы свободой человека, привыкшего жить в обществе отошел и сел около одной дамы. Коленович был уничтожен. Он очень хорошо понимал, что Белавин нарочно усиливал речь, чтоб чувствительней уколоть его. — Баронесса вас просит, — сказал быстро, подходя к нему поручик Шамовский. — А, — произнес Коленович, ободя бессмысленно глазами зал. Она там, во второй гостиной, — подхватил поручик. «Не угодно ли я вас провожу?» Калинович пошел за ним. «Я здесь все про улочки знаю», — продолжал самодовольно поручик, действительно знавший расположение всех знакомых ему великосветских домов до мельчайших подробностей. В небольшой уютной комнате нашли они хозяйку со старым графом, выражение лица которого было на этот раз еще внушительнее. В своем белом галстуке и со своими звездами на фраке он показался Калиновичу статуей Юпитера, поставленной в таинственную нишу. Как серно, легкая и стройная сидела около него баронесса. — Вот он, — проговорила она, указывая на входящего Калиновича. Герой мой отдал вежливый поклон. — Я вас, кажется, видал у теперешней вашей супруги. — проговорил старик. — Точно так, ваше сиятельство. Я имел честь встретиться там с вами раз, — отвечал Калинович. — Присядьте тут, поближе к нам, — сказала бы баронесса. Калинович сел. — Баронесса мне говорила, — начал старик, — что вы желали бы служить у меня. — Если бы только ваше сиятельство позволили мне надеяться, — начал было Калинович, но граф перебил его кивком головы. — Она объяснила мне, — продолжал он, — что вы не нуждаетесь в жаловании и желаете иметь более видную службу. — Я более чем обеспечен в жизни, — подхватил Калинович. Но старик опять остановил его наклонением головы. — Вы, однако, литератор. пишете там что-то такое. — Да, — я писал. — Все это ничего, прекрасно. Но все-таки, когда поступите на службу, я буду просить вас прекратить это. И вообще, вам как чиновнику, как лицу правительствому прервать по возможности сношения с этими господами, которые вообще между нами на дурном счету». Калинович ничего на это не возразил и молчал. — С Александром Петровичем вы познакомили их? — обратился старик к баронессе. — Нет еще. — Но представлю, — подхватила та. — Да, представьте, это лучше будет, и скажите, что вы уже мне говорили, и что я желаю, чтобы он напомнил мне завтра. — Мерси, — проговорила баронесса. Старик отвечал ей на это только улыбкой, и затем между ними начался разговор более намеками. Коренович понял, что он уж лишний и вышел. Белавин не выходил у него из головы. Какое право, думал он, имеют эти господа со своей утопической нравственной высоты третировать таким образом людей, которые пробиваются и работают в жизни? Он с рождения, я думаю, упал в батисты-кружева. Хорошо при таких условиях развивать в голове великолепные идеи и в то же время ничего не делать. Палец о палец он верно не ударил, чтоб провести в жизни хоть одну свою сентенцию, а только как бескрылая чайка приспокойно сидит на теплом песчаном бережку и с грустью покачивает головой, когда у ней перед носом борются и разрушаются на волнах корабли. Худли ли, хорош ли я, но во мне есть желание живой деятельности. Я не родился сидеть, сложа руки. И неужели они не знают, что в жизни, для того, чтобы сделать хоть одно какое-нибудь доброе дело, надо бы прежде тысячу подлостей? И, наконец, на каком основании взял этот человек на себя право взвешивать мои отношения с этой девочкой и швырять мне с пренебрежением мои деньги, кровью и потом добытые для счастья, Этой же самой женщины. Так укреплял себе герой мой житейской моралью. Но таившееся в глубине души сознание ясно говорило ему, что все это мелко и беспрестанно разбивается перед правдой Белавина. Как бы то ни было, он решился заставить его взять деньги назад и распорядиться ими, как желает, если принял в этом деле такое участие. С такого рода придуманной фразы он пошел отыскивать приятелей и нашел его уже сходящим с лестницы. — Месье Белавин, — крикнул он, подбегая к перилам, — возьмите деньги. Ни вы мне возвращать, ни я их оставить у себя не имеем права. — Полноте, оставьте уж у себя, — отозвался Пелавин и хлопнул выходными дверями. Надо было иметь нечеловеческое терпение, чтоб снести подобный щелчок. Первое намерение героя моего было пригласить тут же кого-нибудь из молодых людей в секунданты и послать своему врагу вызов. Но дело в том, что, не будучи вовсе трусом, он в то же время дуэли считал решительно за сумасшествие. Кроме того, что бы ни говорили, о направленная на вас дуло пистолета не безделится. И все это из-за того, что не питает уважения к вашей особе какой-то господин». Покуда все эти благоразумные мысли смиряли чувство злобы в душе Калиновича, около него раздался голос хозяйки. — Месье Калинович, где вы? — Пойдемте, я вас представлю вашему директору. — Я сейчас уж говорила ему, — произнесла баронесса и взяла его за руку. Калинович последовал за ней. — Я посажу вас в партию с ним. Проиграйте ему, он это любит. «Любит?» — спросил Калинович насмешливым голосом. «Любит. Ужасно черная душа!» — отвечала хозяйка. «Месье Калинович, Александр Петрович!» — произнесла она, подходя к известному нам директору. «Мы уж знакомы!» — произнес тот, протягивая Калиновичу руку. «Знакомы?» — спросила баронесса у Калиновича. «Я имел честь быть, раз...» у его превосходительства, отвечал тот. Стол ваш, господа, в гостиной, заключила хозяйка и ушла. Директор и Кленович, как встретившиеся в жизни два бойца, вымеряли друг друга глазами. Вы женились, произнес директор первый. Да, вот жена моя, отвечал Кленович, показывая директору на проходившую с другой дамой Полину которая при всей неправильности стана сумела поклониться свысока, а директор, в свою очередь отдавая поклон, заметно устремил взор на огромные бриллианты Полины, чего Калинович при этом знакомстве и желал. «Пойдемте, однако, на наше ресталище», — проговорил директор, когда дамы отошли. «Пойдемте», — подхватил Калинович. Перед ужином пробежал легкий говор, что он своему партнеру проиграл две тысячи серебром. И в оправдании моего героя я должен сказать, что в этом случае он не столько старался о том, сколько в самом деле был рассеян. Несносный образ насмешливо улыбавшегося Белавина, как привидение, стоял перед ним. Недели через две в приказах было отдано что титулярный советник Калинович определен чиновником особых поручений при... Начальство в этом случае не ошиблось. Из героя моего вышел блестящий следователь. Через год произведен он был в коллежские асессоры, награжден вслед за тем орденом Анны Третьей степени, а года через два чином надворного советника». Заняв потом место чиновника особых поручений пятого класса, он в продолжении четырех лет получил коллежского советника Владимира на шею и назначен был, наконец, исправляющим должность вице-губернатора.